Почти весь цокольный этаж семиподъездного 16-этажного жилого дома по улице Делегатской занимал большой гараж, въехать в который можно было прямо с улицы, а не из двора. В дальнем тихом закутке гаража, позади вечно закрытого подсобного помещения и щитовой, за толстой бетонной панелью были три соединенных дверями комнаты. О них не знали ни жильцы, ни охрана гаража, ни ЖЭК, ни даже обслуживающий этот район электрики с водопроводчиками. Никто. Попасть в помещение можно было через железную дверь в щитовой, которая и на дверь-то похожа не была, скорее на большую панель, закрывающую приборы и провода, с крошечной щелью замочной скважины. Хотя проводного под ней не было, а замок смог бы скрыть разве что большой спец, да и то с использованием кучи всяких инструментов, а лучше – взрывчатки. Все три комнаты были разных размеров. В самой маленькой на стуле сидел пледный чужак в одних штанах босой, со скованными за спиной руками. Изокло рта, текла кровь, один глаз подбит, на крупном густо поросшем светлыми волосами теле синяки. Оставил их курортник, то есть Алексей Захаров, который недавно ушел на разведку вместе с напарником Лабусом Константином Гордеевым. Стены маленькой комнаты были покрыты шершавой цементной шубой и выкрашенной бежевой краской. Потолок низкий, на полу вишневый линолеум. Кроме стула здесь стояли табуретка и стол. На столе графин с водой, полотенце и рубаха чужака. У стены книжный шкафчик с потрепанными детективами, в углу за ним прикрытая раздвижной перегородкой ниша с унитазом и душем. Осторожно трогая рану на лице – Игорь наблюдал за пленником, а тот смотрел на него. Уже второй допрос, а толку никакого. Курортник, да и сам Игорь рассчитывали, что чужак может хоть как-то понимать русский. Вдруг перед тем, как десантироваться сюда, противник его изучал. Это же, в общем, логично. Но, судя по всему, чужак русского не знал. Во всяком случае, кроме всяких непонятных слов – Добиться от него ничего не получалось, а применять более серьезные пытки они пока не решались. В дверь поскреблись, и сотник спросил «Что?». Говорил он все еще не очень внятно. Каждое слово причиняло боль. Нижней челюстью Игорь старался без надобности не шевелить. Внутрь сунулась любопытная мордочка хорька. Он впился взглядом в чужака, который перевел взгляд на мальчишку. И вдруг кивнул его разлепил окровавленные губы и что-то сказал. «Что ты хочешь?» Сотник шагнул к двери, закрыл пленника от взгляда. «Отвечает на вопросы?» «Не отвечает, не понимает по-нашему». «Просто я думал, он...» Хорек запнулся. «Нет, не может он ничего про батю знать, правда?» «Не может», согласился Игорь. «Откуда?» «Все, иди». Обойдя стул... Он освободил руки пленника, скованные наручниками, которые курортник принес из автобуса. Как только кисти оказались свободные, чужак вскочил, и сотник схватился за пистолет в кобуре. Пленник присел, мазнул пальцем по лицу там, где изо рта текла кровь, и попытался нарисовать что-то на линолеуме. Игорь наблюдал. Чужак сморщился, когда стало ясно, что с рисунком ничего не выйдет, поднял взгляд на сотника и просительно сказал, улыбаясь, пенс игорь молча ждал что будет дальше пенс повторил чужак настойчиво и но улыбнулся широко и доброжелательно Пенсма. ма он сделал вид что пишет на полу стукнул себя в грудь ма пенс дака дать тебе карандаш спросил игорь хочешь нарисовать что-то написать пенс — позвал сотник Принеси фломастер, я видел пачку в ящике. На этот раз не пустить мальчишку в комнату не удалось. Тот очень решительно проник внутрь вместе с черным фломастером, который Игорь отдал пленнику. Чужак начал рисовать. Харек присел рядом на корточке и когда рисунок был готов, объявил. Сотник! Это ж змеюка! Такую мы видели у него на этом... На рисунках их, ну, в коже той свернутой. Игорь кивнул, покосился на кожаную трубку, лежащую на столе. «Только там змеюка себя за хвост кусала, а тут нет!» «Действительно, изображенная чужаком тварь разинула пасть, но до своего хвоста ею не дотянулась, между ними оставалось небольшое расстояние». «Что это такое?» – спросил Харек. «Почему такая змея?» «Змея, кусающая саму себя за хвост, это символ», – пояснил Игорь. «Чего символ?» В бесконечности, Гарритс, не помню, никогда этим не интересовался». Чужак привстал, и Харек мгновенно отскочил от него, схватившись за пистолет. «Спокойно», – верил Игорь. Пленник широко развел руки, потом свел их вместе и двумя пальцами ткнул в пространство между пастью и хвостом изогнувшегося овалом змея. Снова развел руки, снова ткнул в пол. «Бузбарас!» бузбарос вот вархан вот дестрот дестрот бог бог бузбарос и это вот Ета!» не понимая совсем засопел Харек. чего он болтает сотник бузбарос это вот это что такое это вот вот пленник снова широко развел руки и снова ткнул пальцами в пол между пастью и хвостом змеи может вот Это от World, то есть мир, предположил Игорь. А ета еда? Он тогда хочет сказать, что весь мир между зубьями там у него? Между какими еще зубами? А, между зубами. Да-да, между зубами змеюки этой, ну, Бузбараса. Бузбарас закивал чужак. И он его, ета, добавил хорек. А ну отдай, фломастер закричал мальчишка, когда чужак сунул его в карман шаровар на бедре. «Сотник! Он фломастер хотел спереть, а потом наручники им открыть!» Пленник после вопля хорька поспешно протянул тому пищу принадлежность, которую мальчишка с победным видом забрал. Чужак выпрямился, вопросительно глядя на сотника. «Нет, не понимаем мы тебя», — ответил тот. «Давай, сапоги натягивай и руки за спину». «За спину я сказал, не думай, что если ты доброжелательный такой, ты я тебе поверил, но...» Подталкивая чужака в спину, Игорь провел его в другую комнату, где заставил сесть в углу. В третьем помещении объекта укрытия была кухня и склад, а здесь спальня, совмещенная с гостиной. Под потолком тускло горела лампочка, на диване сидел багрянец и читал книгу в красной обложке. В гараж они приехали ночью, решив, что церковь все же слишком ненадежное укрытие для машин. Пробираясь на тихорокочущем автобусе, позади которого двигался броневик по темным улицам, дважды едва не напоролись на патрули Варханов, а после почти уперлись в лагерь чужаков, разбитый на территории детского садика. Хорошо, что курортник с Игорем по очереди уходили на разведку и последний вовремя заметил вражескую базу. Теперь машины стояли в глубине гаража, в самом дальнем, темном, глухом углу. Когда Игорь с чужаком вошли в комнату, Багрянец скинул на последнего быстрый взгляд и снова откнулся в книгу. Пытки курсант не любил. Когда они впервые всерьез взялись за языка, побледнел и ушел. А теперь вот сидел, нервно шелестя страницами. На столе возле дивана лежал АК, который Павел перед тем чистил, остальное оружие они сложили на кухне. Два гранатомета из тайника в клубе, три одноразовые РПГ-22 в пластиковых трубах из ФСБшного автобуса, два бизона, сумка с патронами-цинками, четыре кобуры с ПМ и ещё две с грачами, несколько ножей, ящик с гранатами Ф-1 и три выстрела для гранатомётов из клуба, которые нашлись в автобусе. И всё это не считая того оружия, которое было сейчас у курортника «Лабуса», Сотника и Багрянца с Харьком. «Когда спецы должны вернуться?» Спросил Игорь, присаживаясь на диван, в то время как Харек, взгромоздившись на стул напротив чужака, стал гипнотизировать того взглядом. «Недавно ж вышли!» Ответил Багрянец, глянул на часы. «Сказали на крышу поднимутся. Минут через сорок, наверное». «На крышу!» дернулся Харек. «А меня с собой не взяли! Я просился. «Эх, крыша!» «Командир, поговори с лабусом, чтобы взяли в следующий раз. Я мешать не буду, помогать буду». «Почему с лабусом, а не с курортником?» поинтересовался Игорь. Мальчишки разрешили носить пистолет в обмен на твердое обещание не брать больше никакое оружие. Костя Гордеев самолично переделал ремешок, и Харек теперь щеголял кабурой с Макаровым, который даже со снаряженным магазином весил поменьше килограммового грача. «Лабус разрешил!» – вздохнул он. «А строгий, не разрешит!» Хрёк стал спокойнее и сговорчивее, когда взрослые признали его право на ношение пистолета и на использование оружия в некоторых ситуациях. Это как бы сделало его в собственных глазах взрослее, серьезнее. Ощутив ответственность, он начал сознательно сдерживать свои порывы Хотя получилось это у мальчика с большим трудом. Багрянец снова взялся за книжку, но сразу отложил ее. Увидев, что это корецкий, Игорь спросил. «И как тебе?» «Что?» Павел перевел рассеянный взгляд на обложку. «А, да я привычный к чтению, не люблю. Там про чемодан с деньгами и мужика какого-то зачуханного. На него сразу и силовики наседают, и воры, и мафия. Не знаю». «Непонятно как-то, запутался!» Лампочка замерцала, тихо треща разгорелась ярче. Игорь встал. В комнате было три двери. Одна вела на кухню склад, другая в помещение, где допрашивали пленного, а за последней массивной железной плитой находился короткий бетонный коридор с оборудованием объекта укрытия. Дальше началась обычная городская канализация – откуда в объект попасть было довольно проблематично. Лампочка снова замерцала. То ли барахлит, то ли горючка кончается, заметил Багрянец. Спецы еще раньше объяснили, генераторы в объектах самые простые, без наворотов, чтобы работали стабильно при всяких катаклизмах. Только вот топлива для них не всегда достаточно, потому что, известное дело, обычное славянское разгильдяйство – которой хоть в кобы разгильдяйство хоть в кгб игорь откатил струну плиту сказал если курортник слабо сам раньше появится сразу меня зовить когда он шагнул в коридор где-то вверху рвануло А в это время Алексей Захаров и Костя Гордиев лежа на краю крыши над седьмым подъездом со стороны двора наблюдали в бинокле за окрестностями. С утра распогодилось, серая пелена исчезла над городом, волоча за собой огромные размытые тени плыли облака. Участки неба между ними были непривычные синие, а прозрачно зеленые со стеклянным блеском. Из-за этого все вокруг казалось неестественным. «Будто ты попал в картину сюрреалиста». В вышине проскальзывали изумрудные молнии, распадались на сотни отростков. Иногда молния устремлялась вниз между облаками, а то и пробивала одно из них, почти достигала московских крыш. Тогда до ушей долетал тихий треск. «На три часа база противника вокруг свечки», — сообщил Лабос, не отрываясь от бинокля. «Видишь? Круглая такая. На крыше какая-то штука» семафор сказал курортник, – «это связисты. На одиннадцать тоже семафор за рекой, и левее немного». «Точно!» Капитан говорил, что они свой броневик из лагеря связистов угнали. «О крайнего правда, а эти наверняка лучше охраняются». «Так, магазин в свечке на первом этаже, витрины выбиты, три чужака из него выходят, пакеты тащат». «Эй, Леха, да они нашими продуктами не брезгуют». Я-то думал, мародеры магазин грабанули, а это противник постарался. Так, к связистам подъезжают три тачанки и БМП, и бойцы подходят, полтора десятка где-то. Патруль, а? Обычный их патруль, согласился Алексей. Сегодня уже третий видим. Значит, примерно как мы и прикинули. Они разбивают лагерь, квартал вокруг зачищают, сжигают дома, по возможности рушат. Между базами курсируют патрули, но разными маршрутами. Стандартный патруль, три машины, до двадцати бойцов. Частота расположения баз... Эх, данные со спутника бы на карту нанести. Ну, нанести сейчас можно. Лабус достал из разгрузки сложенную тетрадкой карту Москвы. Раскрыл, пролистнул страницу и вытащил карандаш. Нашел станции метро Достоевская и Новослободская, скользнул года вниз, к делегатской улице, потом левее. Поставил кружок там, где находилась база связистов, а немного к востоку крестик, где в бинокле они обнаружили другую базу побольше. Провел между ними несколько линий, вдоль маршрутов, по которым ходили патрули. — Вот ты запасливый все-таки, хозяйский! — пробормотал курортник. Лабус улыбнулся в усы, и поставил еще два кружка, примерно в тех местах, где они засекли другие семафоры. «Наверное, неправильно говорить база связистов», – заметил он. «Они над каждой базой будут такой семафор ставить. Или нет?» «Нет», – сообразил, – кивнул напарник. «Это город. Здесь семафоры имеет смысл монтировать только на высотках, а лагерь иногда удобнее в каком-то небольшом здании разбивать». Так что не все они со связи, это надо учесть». «Точно. Слушай, Лёха, а как тебе капитан вообще?» Курортник помолчал. «Вроде толковый, но угрюмый какой-то. Так и ты сейчас такой же, вы вообще похожи. Зато ты у нас полная безмятежность, ко всему равнодушный». «Я не равнодушный, я просто легче это всё воспринимаю, практичней». «Ну и я практичней. Вот мальчишка у капитана – совсем безумный зверек». «Мальчишку не трожь!» – слегка насупился Лабус. «Он матери лишился, потом отца потерял. В таком возрасте это...» «Да я понимаю, но все равно как-то... Если бы мы ему позволили, он бы языка ножом всего изрезал. Ты помнишь, как он скалился? И это пацан, которого еще и двенадцати нет». Так дети более жестокими, чем взрослые могут быть. Я фильм видел про Бразилию. Знаешь, какие там подростковые банды. Целые районы держат. С ними ни полиция, никто совладать не может. А с языком...» Лабус покачал головой. «Нет, не верю. Ткнул бы пару раз ножом, увидел кровь, испугался бы и больше не стал». «Не знаю, не знаю», — сказал курортник. «Ладно, мне вот что интересно» помнишь в самом первом патруле было это как ее капитан называет тачанка с оружием там наши стволы лежали а суток говорил что оружие из его клуба чужаки сложили в грузовик возможно чтобы тоже транспортировать что это значит что противник наше оружие не берет в использование но и не уничтожает правильно свозит в одно место или в какие-то определенные места «Куда? Для чего?» Лабус пошевелил черными бровями и предположил. «Либо они его централизованно уничтожают, либо пересчитывают и сдают на склады, формируют запас, который потом будут раздавать бойцам. Может, потренируются сначала?» Курортник молчал, обдумывая предположение напарника. Лабус, отложив бинокль, посмотрел на пушистые белые облака, потер усы, и глубоко всей грудью вдохнул. «Лето какое, Алёха. Сейчас бы к моим на клязьму!» «Кто там идет?» – перебил курортник. «Ровно на двенадцать внизу». Он подался вперед, опустив бинокль так, чтобы видеть большую асфальтовую площадку под домом. Через нее медленно шел лысый человек. Да странно так шел. Руки прижаты к телу, ноги полусогнуты. Он едва ковылял, будто инвалид, вставший с медицинского кресла. «Это что такое?» – удивился Лабус, снова взявший за бинокль. «Гражданский?» «Да, совсем оборванный, еле тащится. На наркомана похож». «Или на больного. Что это на голове у него? Вроде дырки прожженные, видишь?» Оба вскочили, когда сзади раздались выстрелы. Гулка эхо-взрыва раскатилась между домами. Пригибаясь, они бегом пересекли крышу. Курортник встал на одно колено, подняв бизон, а лабус лег, выставил ствол СВД. Выезд из гаража был на другом конце дома, между первым и вторым подъездом. К нему вел асфальтированный пандус, огороженный двумя бордюрами. Между домом и тротуаром тянулся широкий газон, и его пересекали идущие к подъездам дорожки. По улице двигалась колонна чужаков. Химический танк, четыре тачанки, броневики, пеши. Из-за широкого просвета между домами на другой стороне улицы по ним стреляли. Сверху спецы хорошо видели нападавших. «Армия!» – сказал Абус. «И гражданские! По дурости напоролись! Срочники наверняка!» Ответ из десятка солдат двигался через дворы, защищая небольшую группу гражданских, и наткнулся на противника. Скорее всего, Среди срочников остались только рядовые. Любой офицер знает, что надо высылать вперед разведчиков. А теперь было поздно. Бойцы, уложив гражданских на землю посреди заросшего деревья участка земли возле гаражей, тоже залегли и открыли огонь. Но с броневика ударила пушка, взрыв накрыл людей градом осколков и черных комьев. Несколько бойцов и часть гражданских побежали назад, хотя большинство так и не устали. Две тачанки свернули за ними, вкатившись на бордюр, поехали между деревьями. Рядом бежали пешие чужаки. Срочники на ходу отстреливались. Их осталось четверо, потом трое, двое. Один, присев за кустом, дал длинную очередь и этим спас трех гражданских и последнего бойца, которые успели нырнуть за гаражи. С тачанки упал водитель, она на полном ходу врезалась в молодое дерево сломала его и встала. Из-под днища повалил дым. Лабус наблюдал за боем в прицел СВД. Несколько чужаков почти между телами, добивая раненых. Среди них были две женщины. Костя уже научился распознавать их, хотя вообще-то бабы во вражеской армии мало отличались от мужиков. Не бабы, а доски какие-то. Он таких не любил, предпочитал сельских красавиц, чтоб формами были не обижены и в глазах огонь. Один чужак нагнулся и вздернул на ноги девушку в красном спортивном костюме. Она закричала, боец тряханул ее так, что взметнулись светлые волосы и закатил оплюху, бросив обратно на землю. Она скачала, чужак обхватил ее за поясницу, легко взвалил на плечо и понес обратно к колонне. Но девушка попалась боевитая, начала колотить его кулаками по спине, затем исцитрилась вытащить из ножен на поясном ремне извилистый нож и воткнула бойцу в ляжку. Выстрелы к тому времени смолкли и до крыши долетел сдавленный крик. Чужак швырнул девушку на землю, она бросилась прочь, а он вскинул оружие с торчащей в бок длинной кривой рукоятью рванул рукоят на себя, отпустил. Константин Гордеев многое видел, но он вздрогнул, когда светлый затылок девушки взорвался. Волосы окрасились темно-красным, и она упала лицом вниз. «Твою мать!» Он поймал в прицел голову чужака, который поковылял обратно к машинам. «Костя!» «Позвал курортник!» Так и не выстрелив, Лабус оторвался от прицела. Колонна снова набирала ход, при этом сворачивая к дому, на крыше которого они лежали. «Думаешь, газ хотят пустить?» Курортник скочил. «А зачем БХМ? Вниз, быстро!» Курортник распахнул дверь надстройки, пересек технический этаж и заспешил вниз по лестнице и остановился, увидев перед собой ребенка. Это была маленькая девочка в синих джинсах и свитере с закатанными рукавами, с бубликом в руках. Увидев кротника, за которым спешил Ламбус, она уйкнула и попятилась к приоткрытой двери квартиры. Алексей остановился, Костя тоже. Девочка крикнула «Мама!». Дверь раскрылась шире, из нее высунулась женщина, схватила ребенка в охапку и отпрянула «Ростик, Павел Сергеевич, тут люди с оружием!». Пока Ламбус передвигал СВД за спину достал доставал пистолет, Курортник с тулом толкнул дверь и осторожно вступил в коридор. Судя по его длине и ширине, и по размеру кухни, которую он увидел справа, квартира была большая, пятикомнатная, не иначе. Когда на другом конце коридора возник седой мужчина в очках, с помповым ружьем в руках, Алексей едва не выстрелил. «Ствол к полу!» – гаркнул он. Мужчина, помилев опустил ружье. За ним появился другой, помоложе, с таким же ружьем. Курортник стоял под стеной, целясь с них из пистолета-пулемета. За его спиной в дверном проеме опустился на одно колено-лабус с поднятым Макаровым. — Павел Сергеевич, это какие-то спецназовцы, — сказал молодой, — не мародеры. — Вижу, — откликнулся седой, близорукощуясь. — Вы откуда? И сколько вас? — Положите оружие на пол! приказал курортник. «Да фиг тебе!» Возмутился молодой и махнул ружьем. «Ты кто такой?» Бизон тихо клацнул. Парень ахнул и выронил помповик, когда в цевье ударила пуля. В комнате позади них заплакал ребёнок. Что-то быстро заговорил женский голос. Ребёнок стих. Раздалось мяуканье. «Спокойно, спокойно!» Павел Сергеевич медленно нагнулся и поставил своё оружие под стеной выпрямился. Прикрывая, сказал Авус. Курортник быстро прошел мимо мужчин, скомандовал на ходок к стене отойти, не опуская Бизон, остановился на проге большой гостиной. Она была полна людей. Несколько подростков до пятнадцати лет, женщины, четверо детей, три девочки и мальчик, и трое стариков. В кресле, закутанная до самого носа в одеяло, сидела древняя старуха. На кровати примостилась веснущатая девушка с русыми косичками, покачивая спеленутого младенца, который тихо плакал. Этот звук курортник и принял за мяуканье. На улице нарастал низкий рокот БХМ. Все смотрели на Алексея. Просительно, испуганно, жалобно, настороженно, зло. Один подросток держал биту, У второго в руках была обмотана изолентой ножка от табуретки. У женщины в халате, которая прижимала к себе девочку с бубликом, большой столовый нож. Курортник растерянно огляделся. Повернулся к двум мужчинам за спиной. «Лабус!» позвал он. «Здесь!» Костя заглянул в комнату. «Ого! И давно вы тут?» Последний вопрос был обращен к седовому мужчине. «Три дня», — ответил тот. «Кто вы такие и сколько вас?» «Неважно, кто мы. Нас двое». Курортник уже принял решение. «Надо уходить. Быстро, все поднимайтесь. На выход, низ!» «С чего вдруг?» – возмутился Ростик. Алексей развернулся к нему. «Сюда едет вражеская колонна. У них БХМ сейчас...» «Какая БХМ? Молодой человек?» – спросил Павел Сергеевич, поправляя очки. «Отравляющий газ пустят», – пояснил лабус «Люди...» «Нет времени на разговоры! Выходите! Леха, прикрывай! Я их выведу!» «Ты их пугаешь!» «Да, я сам!» С минуты на минуту чужаки могли начать атаку. Алексей быстро пошел по коридору назад, а Костя шагнул в комнату, потянулся к мальчику в комбинезоне и тапочках в виде плюшевых зайчиков. Тот спрятался за женщиной в халате, закныкал. Она вскочила, неловко тыча перед собой столовым ножом, «Отойдите от моего ребенка!» Ано, ну, не трожь его!» – заорал Ростик, пытаясь протиснуться в комнату мимо стоящего в дверях Павла Сергеевич, «Мы никуда не пойдем», – объявил тот, не пуская его. «Мы видели, как людей хватают на улицах. Только что внизу расстреляли группу военных. Они не смогли спастись сами и никого не спасли. Вчера у Любы убили мужа, у Виктории Георгиевны увели обеих внучек». Кинули их в машину, а вас только двое». «Нет, здесь нас смогут не найти, но внизу точно убьют». Лабус ответил. «Они пустят газ по нижним этажам, потом прочешут верхние. В квартире нельзя оставаться». «Где вы раньше были?» «Зарал Ростик. Менты, вояки. В Москве у вас больше, чем по всей России. Где вы были?» «А теперь он пришел и командует». Оттолкнув Павла Сергеевича, он бросился на лабуса, попытался ударить и, получил тычок в солнечное сплетение, повалился на пол. «Ростик!» Бросив нож, женщина в халате схватила его за плечи и снизу вверх глянула на Костю сверкающими от гнева глазами. «Изверги! Пошел вон отсюда! Пошел вон!» Столько ненависти и безумного страха было в этих глазах, что лабус попятился. Дети плакали, пронзительно мяукал младенец. Девушка с русыми косичками, держащая его на руках, глядела на Костю так, будто просила «Уведи меня с собой». «Вы не понимаете», — начал он, и тут в поясницу его уперся с помповика. «Уходите», — произнес Павел Сергеевич сзади. «Вы привлекаете к нам внимание. Уходите немедленно». «Но они вас схватят! Посмотрим». «Если и так, может, теперь это к лучшему?» «Уходите!» Рокот Бэхэм звучал совсем близко. «Лабус!» – донеслось с лестничной клетки. «Кто со мной?» – громко спросил Костя. «Идемте, вы еще можете спастись!» Девушка с младенцем пристала, и женщина в халате закричала. «Света, сиди! Не вставай, сиди!» В глазах девушки появилась тоска. Лабус в упор смотрел на нее. Закусив губу, она опустила голову и осталась сидеть на месте, глядя в сморщенное красное личико пищащего ребенка. Ростик, подхватив с пола столовый нож, выпрямился и медленно пошел на лабус «Я буду вынужден выстрелить в вас», — произнес Павел Сергеевич. Костя мог с разворота отбить ствол, мог вырубить их обоих, Но он не мог силой вывести отсюда всех этих людей, если они не верили ему и сами не хотели идти. Он не мог даже забрать с собой эту весну с косичками, потому что тогда ему пришлось бы драться с остальными. Сутулившись, он сказал хрипло. «Хорошо, оставайтесь». Повернулся, оттолкнул ствол помповика в руках Павла Сергеевича, пошел прочь по коридору. Курортник стоял на лестничной площадке пролетом ниже. Видев напарника, он отвернулся и поспешил вниз. Костя побежал за ним. В этот момент снаружи смолк рокот БХМ. Противник вывел машину на атакующую позицию. Пустый бордюр из скрепленных раствором камней тянулся от здания перпендикулярно. Неподалеку от него шел второй, между ними асфальт полого сбегал к раскрытым воротам гаража. Там внизу высота бордюра была в человеческий рост, но в месте, где остановился Игорь, он едва достигал пояс. Поверх комбеза, взятого стрелковом клубе, он надел разгрузку и подсумок с f 1 хотя титановый шлем ему не достался. В автобусе не было запасного. Положив АКА на бордюр, Игорь осторожно выглянул из-за него. Здание было по правую руку от него, проезжая часть слева, впереди газон и тротуар. Колонна состояла из четырех тачанок, БМП, танка и примерно 20 бойцов. То есть уже из трех тачанок. Одна стояла между деревьями на другой стороне улицы и дымила. Выезд из гаража находился между первым и вторым подъездом. Передовые машины только-только поравнялись с седьмым последним. Учитывая их скорость, через пару минут, не больше, они будут прямо напротив Игоря. «Где спецы?» Он посмотрел вверх на ряды поблескивающих в солнечных лучах окон. «Зевать нельзя, выстрелы смолкли, Чураки услышат его, хотя БХМ их и на весь квартал». Добравшись до пятого подъезда, колонна начала плавно поворачивать к дому. Игорь на коленях пошел вдоль бордюра. Как только первая тачанка окажется перед выездом из гаража, его легко заметят. Пока что бордюр прикрывал сотника от противников, но если он не хочет оказаться на виду, надо спуститься по пандусу ниже. Рассталась команда и чужаки начали доставать из сумок противогазы, натягивать их на головы. Курортник с лабусом описали их тактику так, что сразу стало понятно. Противник собирался пустить газ на этот дом. Не только на него. Под атакой окажутся и соседние, но 16-этажка будет прямо в центре облака. Газ, по словам спецов, поднимался над землей метров на 10-15 и, конечно же, просачивался под землю. Игорь снова кинул взгляд на окна вверху, вскочил и, пригибаясь, побежал обратно в гараж. Лабус догнал курортника на площадке между четвертым и пятым этажами, когда тот остановился. «Не успеваем! Смотри!» Рост у Кости был поменьше, чем у напарника, чтобы выглядеть в окно, ему пришлось встать на цыпочки. Колонна, растянувшись вдоль шестнадцатиэтажки, плавно поворачивала к ней. Между машинами не спеша шли бойцы, все стволы были нацелены на здание. Танк остановился, и на широкой квадратной башне появились трое чужаков. Один уселся на закрытом люке, поворачивая из стороны в сторону пулемет со сложенными сошками и прикладом. Двое стали прикручивать коротким стволам, торчащим из башни по бокам, Концы шлангов, свернутые кольца которых лежали ниже на корпус. «Леха, видишь, что за машинка у него? РПК, Карец?» «Точно. Уже научились наше оружие пользовать, выходит. Может, потому что этот стол самый простой? Ну, считай, тот же калаш, только длинней и магазин на 45 патронов». И вдруг Костя понял кое-что еще. На всех чужаках теперь были противогазы. «И маски уже нацепили. Не успеваем. Что делать?» «Ты прикрывай я вниз за нашими. Из гаража все выходы закрыты, кроме центрального. Придется прямо мимо этих. Дам сигнал красным. Тора, беги!» «Как прикрывай!» – возмутился Лабус. «Я едва до окна дотягиваюсь!» «На этаж спусти!» – скрикнул Алексей уже на бегу. «Где мусоропровод? Окна обычно ниже!» Костя бросился вниз по лестнице, свернул, миновав двери лифта. Повернул еще раз. В тупике, где из стены выступал блок мусоропровода, было квадратное окно, расположенное пониже, чем то, что на площадке. И все равно стрелять неудобно будет. Лабус рванул шпингалет, распахнул окно и выглянул. Положил СВД на подоконник, сначала окинул происходящее внизу долгим взглядом, потом приник прицел. Чужак на башне дал очередь из пулемета по нижним окнам. Зазвенело стекло. Лабус повернул ствол к пулеметчику Танк тронулся с места И тогда мимо его башни почти вскользь к ней Пролетела реактивная граната ПХМ поехала за мгновение до того, как Игорь выстрелил. Граната пронеслась мимо, влетела внутрь продуктового магазина с разбитой витриной на другой стороне улицы и взорвалась там. Багрянец с харьком присели за бордюром, между ними опустился на корточки пленным. Руки его были по-прежнему скованы, но теперь не за спиной, а впереди. От наручников шла цепочка, другой конец которой намотан на запястье Павла хотя курсантов пришлось вести пленника, он смог принести еще два АК, сумку с магазинами и ящик где лежали три выстрела крпг. ящик этот теперь стоял возле игоря. пулеметчик на башне танка снова открыл огонь пули врезались в бордюр почти выше и тут стрелка будто отбросила что-то голова откинулась брызнув темным фонтанчиком он спиной упал с башни. Двое серых, успевшие нацепить шланги на боковые столы БХМ, исчезли из виду. Пулемет смог, но пули из оружия чужаков стучали вокруг Игоря. Алая молния впилась в стену дома над первым этажом, вниз посыпались осколки плитки и бетона. «Прикрывайте меня!» крикнул Игорь, вставляя в РПГ предпоследнюю гранату. Выступ на ней вошел в выемку на связи ствола, раздался щелчок. Игорь взвел крок положил трубу на плечо. Хорек, подняв ПМ, изверски оскалившись, начал стрелять. Павел выставил над бордюром ствол и тоже открыл огонь. Оптики на РПГ не было, а с планкой со сложней. Нет привычной сетки перед глазами, чтобы наложить ее на проекцию цели. Сотник медлил, а пули пропарывали воздух, и вдруг конец бордюра в нескольких метрах слева от него взорвался, когда туда впилась алая молния. Посыпались обломки, один ударил Игоря в плечо. Он взял поправку на ветер, приоткрыл рот. «Эх, нет, Беруш, теперь в голове сутки извинять будет!» И вдавил спуск. Одновременно с ним, а может всего за мгновение до него, выстрелила пушка броневика. Перед бордюром асфальт стал серой горой, из которой, словно из жерла вулкана, вырвались языки пламени. Вышибной заряд выбросил гранату из трубы РПГ, на безопасном расстоянии от стрелка включился реактивный двигатель и она пошла в цель. Но еще до включения реактивника навстречу покатилась ударная волна взрыва, которая отклонила гранату от первоначального курса, задрав ее нос кверху. Граната пронеслась прямо над башней танка, пролетев между домами на другой стороне улицы, исчезла из виду, чтобы взорваться где-то во дворах. Ударная волна обрушилась на людей за бордюром. Они упали. Наступила тишина. Сотник приподнялся, широко открыв рот. Чувствовал он себя как рыба, которую не только вытащили из воды на берег, но еще и приложили с размаху головой о прибрежный валун. Хотя тишина не была полной. Как сквозь толстый-толстый слой ваты доносились крики, звуки выстрелов... Но все это было так далеко, так гулко, будто просачивалось в мир из какой-то другой реальности. Его схватили за плечи, посадили. В поле зрения появился курортник. Игорь мучительно схватнул, и звуки обрушились на него вместе с яркими летними красками и запахом. Он сидел, утянул ноги, прямо перед ним привалился спиной к бордюру пленный чужак, дальше неподвижно лежал корек, За ним тяжело ворочался, зажимая уши Павел. «Заряжай!» – кричал Кротник. «Заряжай, Сота!» Игорь потянулся к ящику, непослушными пальцами схватил гранату. Поднял, она едва не выскользнула из рук. Он вставил ее в трубу гранатомета, который Алексей уже положил на плечо, и отпрянул в бок. Щелчок, клацанье, выстрел!» Тугая струя расклённого воздуха вырвалась из РПГ сзади. Граната врезалась в башню броневика. Грохот взрыва ещё не стих, когда кротник, бросив РПГ, начал короткими очередями стрелять из бизона. Чужаки после выстрела башенной пушки, перешедшей в атаку, повалились на землю. БКМ с тачанками остановились. Из развороченной башни броневика валил дым. Вдруг две тачанки покатили к бордюру, быстро разъезжаясь. Одна ехала по асфальту, другая свернула на газон. С обеих начали стрелять, причем на той, что оказался ближе к дому, часто застучал ПК. Ствол его высунулся над железным бортом. Игорь Тодиос-Глатова вытащил из-под сумка гранату. Курортник перевел огонь на тачанку с пулеметчиком. Хорек лежал неподвижно. Пленник, повернувшись к нему, держал мальчика за плечо. Багрянец попытался стрелять, выругался, вырвал из приемника пустой магазин и полез в сумку за другим. Сотник метнул гранату, сразу схватился за вторую. Взрыв! И передок тачанки, которая ехала через газон, подбросила. Она встала. Вторая граната полетела навесом, упала прямо на машину чураков. Оттуда выпрыгнули трое бойцов. Курортник снял одного. Трой покатился по земле и исчез за кустом. Последний с ручным пулеметом Калашникова побежал прямиком к бордюру. Его огонь заставил людей пригнуться. Пули шли низко, не позволяя поднять голову. Пулемет стучался громче. Чужак был совсем рядом. И сотник сжал рукоять от грача, готовясь резко выпрямиться, чтобы сходу выстрелить. РПК смог и курортник с Игорем выглянули. Сотник, так и не вытащив пистолет из кобуры, снова схватился за гранату. Алексей кроткими чердями стал долбить в сторону второй тачанки, которая приближалась к ним по асфальту. Пулеметчик лежал, согнув ноги прямо за бордюром. РПК валялся рядом. Бегущие к бордюру бойцы снова попадали. Граната взорвалась между ними. На тачанке выпрямился во весь рост чужак с пьезоружьем и свалился на бок... Получил пулю из СВД в ключицу. Оружие его улетело на асфальт. Из-за дымящего броневика выскочил серый, замахиваясь большой противотанковой РКГ-3, но упал застреленный лабусом так и не метнув ее. Граната разорвалась позади броневика, громыхнув куда громче, чем Ф-1, который бросал сотник. На асфальте и газоне спрятаться было негде и чужаки, оказавшиеся под перекрестным огнем, начали отползать к машинам. Курортник крикнул «Заряжаю!», пригнулся за бордюром, меняя шнековый магазин Бизона. Багренец наконец, разобрался с АК и открыл огонь. Игорь, используя все гранаты, поднял автомат. То один, то другой из отступающих чужаков падал, либо переставал ползти. По асфальту или по земле вокруг расползалось пятно крови. Курортник перезарядил пистолет-пулемет, и в этот момент БХМ издал звук, какой бывает, если ударить ладонью по полой трубе, только гораздо громче. Пум! Что-то округлое вылетело из задранного наискось овального ствола, пронеслось по дуге и ударилось об асфальт возле второго бордюра за спинами людей. Раздался громкий хлопок, шипение, во все стороны поползли клубы плотного сизового газа. Быстрее всего они стекали вниз к темному проему, за которым начинался гараж. Бросив пистолет-пулемет, на ремне на его груди, курортник выхватил из разгрузки сигнальный патрон, поднял кверху, свернул крышку и дернул за выпавшую из донца нитку. Красное огненное пятно взлетело вдоль стены дома. Багрянец, Игорь и Алексей открыли огонь по БХМ, пули били в броню, в корпус и в башню, рвали прикрученные к боковым стволам шланги. «Гранату брось!» — крикнул кротник «Сота! Гранату! Нету!» чураков видно не было. Все, кто смог, отступили за машины. Овальный столб БХМ начал опускаться и одновременно танк пополз вперед. «Отступаем!» — крикнул Багрянец. Он развернулся, привставая и снова опустился на асфальт. Отступать было некуда. Фронт газа катил на них сзади, он уже перекрыл вход в гараж. Оставалось либо бежать вперед, либо влево прочь от дома. В любом случае, они попадали под прямой огонь чужаков. Газ бы уже накрыл людей у бордюра, если бы не уходил в гараж. Но когда БХМ выплюнет еще одну капсулу, все будет кончено. Почти одновременно у Игоря и курортника закончились патроны, но прежде чем они успели перезарядить, под БХМ что-то взорвалось. Танк сильно качнулся, из-под днища плеснулось пламя, пошел дым. Машина встала. Через несколько секунд она с громким скрежетом поползла назад, и когда проехала пару метров, стало видно, что рванул канализационный люк, над которым в этот момент катил танк. Люк подбросил вместе с кусками выворочного асфальта, тяжелая крышка врезалась в днищ. Опять застучал Акаба -грянц. Газ почти заполнил впадину между двумя бордюрами. Сотник уже чувствовал ее запах. Пум! Еще одна капсула вылетела из ствола, но взорвалась в стороне ближе к проезжей части. Вспукло пузырем сизое месиво, поползло быстро расширяясь. Через несколько секунд два газовых облака должны были слиться в одно, большим полукругом окружив людей. Игорь кинул взгляд на пленника. Тот, стоя на коленях над неподвижно лежащим хорьком, натягивал ему на голову противогаз, который достал из сумки, валяющейся рядом с пустым ящиком из-под гранат. Из подъезда далеко впереди выскочил лабус, побежал вдоль стены, мимо балкона в нижнего этажа, стреляя из ПМ. Игорь и курортник снова открыли огонь и опустили оружие, увидев, как из дыры на месте канализационного люка показались трое людей с рюкзаками на спинах. Сотник чуть было не снял первого, очень уж напоминающего чужаков с длинными темными волосами и в коранном плаще, но следом вылез другой в угорке с камуфляжной банданой на голове и знакомым оружием в руках, а потом еще толстяк с ружьем. Клубы газа от трой капсулы накатывали на них сбоку. Волосатый в плаще пополз прочь от облака к дому, а человек в горке вскочил, пригибаясь и крутя головой. Сориентировался он на удивление быстро и начал стрелять по машинам чураков. Их огонь почти смолк звучали лишь редкие одиночные выстрелы. С разбегу через бордюр перемахнул лабус, огляделся, схватил хорька на руки – и бросился прочь от дома между двумя сближающимися облаками газа. Одно из них почти целиком накрыло пандус, дышать становилось все труднее. Пленник поднялся, не обращая внимания на повернувшийся к нему стол, а кап поспешил за лабусом, волоча по асфальту свисающую с наручников цепочку. Крякнув, следом бросился багрянец. «Капитан!» — крикнул он на ходу. «Товарищ прапорщик, отступаем!» Курортник с Игорем тоже побежали, задержав дыхание, едва успели нырнуть в узкий просвет между двумя сизыми клубящимися стенами в человеческий рост. Газ стек, как жидкое тесто, заполняя улицу перед домом, подземный гараж, заползая в подъезды, потоком проливаясь в проломном месте канализационного люка. Когда облака остались позади, беглецы столкнулись с двумя людьми, так неожиданно появившимися из-под земли. Теперь ГАЗ отделил их от чужаков, но останавливаться все равно было нельзя. Кинув короткий взгляд о незнакомцев, Алексей крикнул «За мной», обращаясь и к ним, и к бегущим следам Багрянцу с сотником. Впереди спешили Лабус с хорьком на руках и чужак. Далеко сбоку рокотал двигатель БХМ, хотя выстрелы в той стороне смолкли окончательно. Чужаки теперь просто не видели беглецов. Они пересекли проезжую часть и нырнули между домами на другой стороне. Игоря мутило. Обижав ряд стоящих вплотную гаражей, он заскочил в пролом ограды вокруг детского садика и остановился за беседкой, тяжело дыша. Вытащил флягу, открыв начал жадно пить. Рядом лабус склонился над харьком который пришел в себя и, сидя на дощатом полу беседки, что-то возмущенно мычал из-под противогаза. Курортник Выглядывал в дыру, чужак сидел на корточках с непонятным выражением, рассматривая людей. Игорь повернулся к незнакомцам. Только сейчас он понял, что один совсем старик раньше сбивал с толку его боевой наряд, бандана, горка и пластиковый наколенник. Второй толстый тоже был в возрасте, хотя и помладше стрик из-за плеча которого торчал стол, кашлял, содрогаясь всем телом. Толстяк поддерживал его. «Кир!» – вдруг пазл он и огляделся. Все посмотрели на него. «Постойте, где Кирилл? С нами был третий молодой парень. Кто-то видел, куда он делся?» «Такой волосатый?» – спросил Лабус, помогая Харьку снять противогаз. «Да, темные длинные волосы». Костя махнул рукой. «Он в суматохе не туда пополз, к дому». «Почти мне навстречу, а надо было обратно!» «Его накрыло газом!» – ахнул толстяк. Спутник его наконец прекратил кашлять и, держась одной рукой за горло, начал стягивать рюкзак со спины. Лабус покачал головой. «Этого не видел. Если рассудить, три варианта есть. Мог уползти за дом и сбежать, если в суматохе его не заметили. А могло и газом его накрыть. Либо в плен взяли». «Мы должны вернуться», – заявил Толстяк, – «вернуться и найти его, отбить, если понадобится». Костя изумленно возрился на него, переглянулся с Алексеем, с Игорем и покрутил пальцем у виска. «Ты, отец, извини, псих. Мы тебя держать не станем, конечно, но сами туда не пойдем. Это я тебе за всех сказать могу». «Но его надо найти», – повторил Толстяк растерянно, – «вы не понимаете». «С его помощью можно выяснить, откуда появились захватчики. Парня обязательно надо найти!» Ему никто не ответил.